Меня закинули под стул, но был я слаб и глуп. Холодный ветер в щели дул и попадал мне в зуб. Мне было так лежать нескладно, я был и глуп и слаб, но атмосфера так прохладна, когда бы ни была б. Я на полу лежал беззвучно, раскинувший тулуп, но так лежать безумно скучно, я слишком слаб и глуп. 23 апреля. 1938 года.